Глава 6. Лигея, Аскания, ущелье мертвых камней. 1039 год от Великого Разлома. Пятый день второго весеннего месяца. «Ты не готов», – хмуро бросил Верис смеля взглядом сидящего на снегу парня. «Оспытание не пройдено. Возвращайся к работе». «Если бы не метко, поймали бы вы меня. Ну да». Уняв в дыхании Алис оглядел насмешливые лица стоящих вокруг воинов и, остановив взгляд на десятники, криво усмехнулся ему в лицо. Савута -то тоже просто так с собой взял. А кто тебе сказал, что стать воином будет легко? На лице командира разведчиков не дрогнул и мускул. Он тронул ладонью сидящую на левом плече птицу и презрительно усмехнулся в ответ. От тебя сейчас больше пользы на побережье. Вот и занимайся тем, что лучше всего получается. «Рика и Хальда вы почти не искали, а меня, значит, с совой!» Закипая, сквозь зубы процедил парень. «Я сам решаю, кто достоин служить, а кто нет!» Холодно ответил десятник. «Разговор окончен, мы возвращаемся!» «Нет, ты не решаешь, ты просто мстишь!» Вскочив на ноги, Алис смерил разведчика презрительным взглядом. «Мстишь за то, что мать выбрала не тебя!» В глазах десятника что-то мелькнуло а в следующий миг молодой Норд рухнул на снег от сильного удара кулаком в грудь. «Мальчишка!» — негромко произнес Верес и, успокоив сову, пошел в сторону близкого леса. Пятеро разведчиков, не проронив ни слова, двинулись следом за ним. Отогнав не к месту накатившие воспоминания, Алис поправил сбившийся на луч и, удобнее перехватив копье, побежал к ближайшему валуну. Тринадцать оборотов прошло с того дня. Тринадцать весен и зим. Больше половины его сверстников уже прошли испытания. Двое успели погибнуть. Но десятник по-прежнему упирается. И каждую весну сам встает в поисковую группу. И плевал он на то, что Алис владеет копьем лучше большинства воинов сотни. А стрелы кладет в цель не хуже лучниц из десятка айки отмеченной. Старая обида туманит разум командира разведчиков но сегодня у них не получится. Его не поймают, не пометят тупыми стрелами и не собьют с ног. До рассвета оставалось пара часов, и восход он встретит полноправным воином сотни. Обернувшись на ходу и отметив взглядом пятерых растянувшихся по равнине преследователей, парень забежал за валун и рванул к следующему, скрываясь за громадой серого камня. Этот маршрут он продумал давно, изучив здесь каждый булыжник, просчитав каждый шаг. В прошлые двенадцать попыток Алис никогда не уходил на восток, в сторону гор, и сегодня пришлось рисковать. Разведчики могли срезать путь и схватить его еще в синем лесу. Но Хольда благоволит отчаянным, и парню удалось оторваться. Сейчас они уверены, что Алис бежит в западню, ведь из ущелья мертвых камней выхода нет. Все так. Но сегодня он не собирается соблюдать правила И плевать на возможные наказания. Его цель пройти испытания, а запреты они на то и существуют, чтобы их иногда нарушать. Ущелье мертвых камней формой напоминало наконечник копья и тянулось на восток между голых отвесных скал. Мрачные громады вздымались вертикально вверх, и, чтобы увидеть их край, нужно было задирать голову. По какой-то непонятной причине, в этом странном месте нового мира никогда не выпадал снег. «А, сейчас оно как раз на руку. На камнях следы отыскать труднее. А лежащие тут глыбы скроют его от взглядов преследователей. Мертвые эти камни или нет — дело десятое. Главное — выиграть время и успеть пробежать ущелье до конца». Ночная сестра висела за спиной, хорошо освещая дорогу и протягивая по земле длинные округлые тени. Морозный воздух приятно холодил легкие. Ноги совсем не скользили, и бежать стало намного легче, чем на равнине. Ущелье шло под небольшой уклон, и десять оставшихся лик он преодолеет минут за сорок. Там еще чуть больше часа останется, и непонятно, что может случиться с ним за этот час, ведь на кладбище древних запрещено ходить даже разведчикам. Больше двадцати оборотов назад, после Великого Переноса, норты Аскании, исследуя окрестные горы, обнаружили, что длинное прямое ущелье заканчивается узким проходом в какое-то странное место. Что-то нехорошее они там нашли и сразу доложили об этом наместнику. Совсем скоро из Латоки в их поселок прибыла группа разведчиков, которые, исследовав ущелье, объявили, что местность за ним — что иное, как кладбище, сохранившееся еще с темных времен. Люди Эльда всегда чтили память о древних героях, поэтому проход вскоре заложили камнями. А спустя какое-то время наместник издал указ, запрещающий кому бы то ни было появляться на кладбище. Вот только в том указе не упоминалось об испытаниях. Тот, кто считает себя достойным вступить в братство, должен пробежать ночь с полной выкладкой и любой ценой не попасться в руки преследователей. Двенадцать раз он потерпел неудачу. Но сегодня Аллата ему улыбнется, а кладбище станет той самой ценой. Гулки крик совы прозвучал в вышине, и, отразившись от скал, эхом убежал вслед, замелькнувший над головой тенью. Алис набегу помахал птицу рукой, и та, словно заметив его жест, громко прохохотала в ответ. Преследователи уже в ущелье, и Верес ожидаемо послал вперед гушу. Предательница сова, конечно же, сразу его нашла, но не беда. Теперь уже можно ни от кого не скрываться. Проводив взглядом улетевшую птицу... Алис привычно поправил на ходу сбившийся на луч, перекинул в левую руку копье и, не оборачиваясь, побежал дальше. Еще примерно восемь лиг до прохода на кладбище. На середине пути придется ускориться. Необходимо еще немного увеличить разрыв, чтобы перелезть через завал до того, как туда доберется погоня. Ущелье закончилось даже раньше, чем он ожидал. Проход в какой-то момент начал сужаться, стало заметно теплее, В воздухе ощутимо повеяло серый. Старики рассказывали, что он на родине Нортов и Луме такой запах свидетельствовал о близости детей Агни. Извечные враги и союзники. Они обращали в пепел города Северянные, и плечом к плечу стояли с Нортами против легионов нежити и хаоса. Яростные бойцы и лучшие рудознацы. Жаль только, что сюда никто из них не попал. Эти горы мертвы. «Здесь нет ни одного действующего вулкана, а значит, нет места и фаером». Перекрывающие проход камни были уложены один на другой и образовывали подобие неровной стены. Около семи локтей в высоту. Но камни не лед. И такое препятствие для взрослого мужчины проблемой не станет. К тому же Алис был тут декаду назад и уже знал, как нужно перебираться. Подбегая, парень швырнул через стену копье, и ни мгновение немедля полез наверх цепляясь за знакомые выступы преследователи так быстро перелезть не смогут в том случае если они вообще решат продолжить погоню это ему терять нечего а им то вряд ли захочется патрулировать побережье ведь именно туда отправляют всех нарушителей забравшись алис аккуратно прошел по нерованному верху завала и соскользнул вниз мягко приземлившись на обе ноги подхватив с камня копье Он на мгновение прислушался и, не услышав погони, побежал по узкому каменному коридору, к виднеющемуся просвету. Выскочив из прохода, Алис огляделся и замер, пытаясь сообразить, куда двигаться дальше. Впереди раскинулась просторная, окруженная горами долина, заполненная странным грязно-серым туманом. Не доходя до колена, он стелился по земле покрывалом, обволакивая высокие угловатые надгробия, и какие-то сооружения из камней, по форме напоминающие походные шатры. Тут и там из тумана торчали статуи. С обветренными лицами, безголовые, с обломанными конечностями. Выглядели они настолько жутко, что парни посетило острое чувство нереальности происходящего. Накатило и тут же схлынуло, пробежав по спине волной горячих мурашек. В темные времена никого не сжигали. Ведь боги еще не построили своих крепостей. А каково оно веками гнить в земле, не имея посмертия? Наверное, поэтому мертвые так ненавидят живых. Судя по торчащим из земли над гробием, граница захоронений пролегала примерно в двадцати шагах от окружающих долину скал. Не решаясь идти напрямик, Алис повернул налево и рванул в обход кладбища по широкой, хорошо различимой тропе прикрывавший землю туман, расступался на десяток шагов. Дорога впереди великолепно просматривалась, бежать было легко, но в голову полезли разные мысли. Ведь действительно странно. Здесь, у кладбища, заметно теплее, чем в ущелье. Но туман совсем не похож на тот, что Алис часто видел на побережье. Слишком низко висит и как-то очень уж ровно. Даже та дрянь, что окружала страну по суше, поднималась до облаков, а тут всего-то на уровне сапог. Может быть, это не туман, а что-то другое? Какое-то заклятие, удерживающее мертвых в могилах или обращающее в нежить живых? И еще эти надгробия. Почему они не рассыпались за полторы тысячи оборотов, а на некоторых даже еще различимы какие-то знаки? Быть может, эти могилы появились не так давно, и в них зарыты те, кто случайно сюда забредал? Ведь не просто же так наместник издал тот указ. От пришедших мыслей стало не по себе. Нет, он не боялся ни нежити, ни открытой встречи с врагом, ведь в нем течет кровь отца, харда отважного, телохранители великого князя Дариса, погибшего в бою с подосланными убийцами Нет, Алис не трус, но не боится только дурак, а возможность без боя обратиться в непонятно кого испугает даже самого великого воина. Усилием воли парень вышвырнул из головы мерзкие мысли и, остановившись с сомнением, оглядел каменную глыбу, что лежало у него на пути. Он заметил ее еще издали. Огромный камень когда-то упал со скалы, и, чтобы его обойти, придется ступить на границу кладбища. По-другому никак. бессово дерьмо. Заходить на кладбище не хотелось, но до рассвета осталось не больше получаса. Ночная сестра скрылась на Западе большинство звезд в небе уже погасло. Огонь вроде не слышно, но этот странный туман скрывает звуки шагов. Скалы неровные, прохода в ущелье отсюда не видно. Как же глупо будет попасться в последний момент из-за каких-то идиотских страшилок. Перед его глазами вдруг возникла опостылевшая ферма, горы водорослей и насмешливые глаза отца. «Ты не готов», — хмуро бросил Верис, «Нет!» — отгоняя на вождение, Алис потряс головой и со злостью посмотрел на торчащие из тумана надгробия. «Проще поддохнуть. Он никогда больше не вернется на ферму, не предаст больше память отца!» На душе стало легко и спокойно. Усмехнувшись своим страхом, Алис повернул направо и, зайдя на территорию кладбища, двинулся в обход проклятого валуна. Стараясь не приближаться к надгробиям, Он осторожно обогнул одно из загадочных сооружений на потрескавшихся каменных столбах и уже собирался вернуться на дорогу, как вдруг услышал странные звуки. Где-то недалеко смеялся ребенок. И этот жуткий смех, казалось, доносился со всех сторон. Внутренне похолодев, парень перехватил копье, резко обернулся и не увидел за спиной скал. В обе стороны, насколько хватало глаз, тянулись. Неровные ряды надгробий и памятников. А далеко впереди чернела громада какого-то странного сооружения. Прикрывающий землю туман поднялся выше и сейчас доходил примерно до середины бедра. Видимость резко ухудшилась. Звезды на небе погасли. И еще этот смех в голове. Или не в голове. Внезапно впереди над туманом появились пять тоненьких вихрей. Молочно-белые... Не выше человеческого роста они закружились вокруг одного из памятников, и стало понятно, откуда доносится смех. Не зная, как поступить, Алис просто стоял и смотрел, выставив перед собой копье, готовый к внезапной атаке. Этот жутковатый хоровод длился чуть больше минуты. Кружащие духи постепенно ускорялись и все больше напоминали людей. В какой-то момент Алис почувствовал укол печати льда на плече. Правая рука мгновенно онемела. И в тот же миг хоровод распался. Вихри растаяли, памятник покрылся сетью трещин и с негромким треском осыпался. В том месте, где он стоял, из тумана соткалась фигура женщины в неспадающем платье. «Эти за мной!» Не оборачиваясь, произнесла она и медленно пошла в сторону темной громады. Алис похолодел, мгновенно сообразив, кто это такая. Двуликая Алата. Хозяйка судьбы и удачи, спутница темной шамы, иногда показывалась тем, кто часто ее вспоминал. Являлась и предлагала выбор, приглашая идти. Великое обретение или мучительная смерть. Тот, кому является спутница богини, должен идти следом за ней и дождаться, пока женщина обернется. Если алата явит избранному лик молодой красавицы, значит, удача на его стороне если же обернется старухой. Есть еще третий путь — просто остаться на месте и никуда не идти. Но тогда твоя жизнь превратится в кошмар. Вся, сколько бы ее ни осталось. Получить такой подарок судьбы и даже не попытаться. А потом вспоминать, зная, что больше удача не улыбнется. Фигура, уходящая к центру кладбища женщины, выглядела очень даже неплохо. В меру узкая талия, достаточно округлые бедра, ровные, чуть покатые плечи, гордо посаженная голова. Вряд ли это старуха. Но если даже и так... Смерть за попытку увидеть улыбку бессмертной красавицы — это хорошая смерть, даже если она будет мучительной. К тому же до рассвета осталось минут двадцать, не больше, и случись что, в ледяную крепость он отправится уже воином. «Иду!» — не отрывая взгляда от женщины, Алис поправил сбившийся на луч и, положив на плечо копье, быстро пошел следом за проводницей. Наваждение схлынуло. За спиной снова появились скалы, в небе проступили редкие звезды, туман опустился до верха сапог. Только женщина в светлом платье, по-прежнему не оборачиваясь, шла между надгробий, а впереди все так же темнели очертания какого-то очень большого дома. Идти пришлось долго, но Алиса это вполне устраивало. Нет, понятно, что прогулку по старому кладбищу нельзя считать самой лучшей затеей, особенно когда впереди тебя ждет неизвестность. Но в легендах говорится, что избраннику Алаты нельзя помешать увидеть судьбу, а значит, сейчас Алиса не сможет найти даже Гуша. Снега тут не было, как и в ущелье. Мерзлую кладбищенскую землю пересекали узкие неровные трещины. Из каждой сотни шагов целых надгробий и статуй становилось все меньше. Наверное, и впрямь все эти люди лежат тут давно, просто хоронить их начали от центра долины. Кладбище такое огромное, что хранить на нем могли не одну сотню оборотов. А если еще вспомнить, что город тут намного спокойнее, чем на Илуме, и землю почти не трясет, то понятно, почему тут даже статуи стоят с темных времен и практически не разваливаются. Строение впереди оказалось полуразрушенным храмом, о чем свидетельствовали характерные шпили и купола. Трехэтажный, треугольный, частично обвалившийся крышей, разрушенным входом и зияющими проломами в некогда светлых стенах. Когда-то там, наверное, бывало много людей. Но сейчас остались только обломки и пара десятков статуй на постаментах вокруг. Норты никогда так не строили. Города и дома северян возводились из укрепленного льда и почти всегда имели округлую форму. Духи-защитники не любят ровных линий и острых углов, но здесь, в новом мире, порядки другие. Ронни побратим рассказывал о каменных крепостях и даже целых городах, но сам Алис никогда таких больших строений не видел. Рональд. Воспоминания о брате всегда посещали в момент испытаний, Подбадривая и придавая дополнительных сил, Алис лишь смутно помнил, как выглядел его побратим, но это ведь не помеха. Рони сейчас там, где тепло, но когда-нибудь он вернется. Он поклялся двадцать оборотов назад, а значит так и случится. И идущая впереди женщина обязательно обернется красавицей, потому что ему очень бы хотелось еще раз повидать брата. Алата все так же, не торопясь, шла впереди. И чтобы чем-то себя занять, Алис рассматривал надгробие, стараясь разобрать полустертые надписи. Ожидание всегда напрягает сильнее реальной опасности, хотя казалось бы, что стоит обогнать бессмертную и посмотреть, но проблема в том, что тогда она точно покажется старухой. Надписи на камнях не читались. И тогда он стал смотреть на восток. Странное дело. По ощущениям, они шли уже не меньше часа, но солнце до сих пор не выкатилось из-за скал. В безоблачном небе по-прежнему горели тусклые звезды. Все вокруг говорило о скором наступлении рассвета, но время словно остановилось. Впрочем, как бы оно ни было, за этот час они прошли уже больше трех лиг. разведчики его точно теперь не догонят. Конечно, если им вообще потом будет кого-то догонять. К его удивлению, бессмертная не стала заходить в храм. Не дойдя до него сотни шагов, Алата повернула на запад и пошла вдоль длинного ряда хорошо сохранившихся статуй, под их безразличными взглядами. Мужчины, женщины в приталенных платьях, воины и воительницы в доспехах с гордо приподнятыми подбородками, неизвестные двуногие твари в пышных одеждах и высокое изваяние какого-то старика. Кто-то из шести богов или бессмертный. Старейшины в поселке рассказывают, что до появления воплощений элементов люди поклонялись другим богам. Этот старик быть может как раз из тех. Иначе зачем бы неизвестным создателям ставить его статую прямо напротив входа в святилище и делать ее в два раза выше других? От храма на запад вела широкая дорога, выложенная из прямоугольных каменных плит, и Алата выйдя на нее, заметно прибавила шаг. Минут через десять впереди стала различима высокая арка, возведенная между двух скал. Еще один проход. Или какое-то заброшенное поселение. Алис на всякий случай снял с плеча копье и внутренне напрягся. Сейчас. Сейчас она обернется и, если покажется старухой, ему нужно будет принять бой. Нет, сама Алата никого не убивает, за нее это делают другие. Вопрос только в том кто это будет. Вблизи арка оказалась огромной, около двадцати локтей в высоту и столько же в ширину. Пройдя под ней следом за проводницей, он оказался на небольшой каменной площадке с шестью статуями и прямоугольным проходом в дальней стене, к которому вели потрескавшиеся ступени. «Здесь!» — негромкий голос бессмертный заставил Алиса вздрогнуть. Алата остановилась и, обернувшись к нему, указала рукой на проход. «Здесь то, что ты должен найти». Сказав это, хозяйка судьбы растаяла в воздухе, и на площадке стало оглушительно тихо. Алис еще какое-то время стоял, не в силах пошевелиться, и пытаясь понять, что же это все значило. Затем вздохнул и устало покачал головой. Вопросов только прибавилось. В легендах ведь ничего подобного не было. Хозяйка судьбы должна явиться избраннику красавицей или уродиной. Но кто же мог предположить, что у нее не будет лица? Ни глаз, ни губ, ни рта. Только бледный овал. И что это может означать? Его судьба не предопределена? Или это была не Алата? Хотя, кто как не она? Встретила, проводила, оглянулась. Правое плечо снова заледенело. Алис потер его левой рукой, вздохнул и медленно обвел взглядом площадку. Ничего особо примечательного. Из шести стоящих тут статуй нормально сохранились только те две, что стояли по обеим сторонам от входа в скалу. Мужчина и женщина с разведенными руками, по горло закутанные в какую-то ткань. Там на кладбище таких изваяний хватало. Скалы вокруг голые, неровные. На правой в паре локтей над землей вряд выбиты какие-то угловатые знаки. Сам проход отсюда не просматривается, и для того, чтобы узнать, что имело в виду Алата, придется заходить внутрь. С другой стороны, что такого он может найти? Оружие древних, броню или смерть, в оставленной кем-то ловушке? На сокровищницу или арсенал это мало похоже. Но сказать по правде... Алис ни разу не бывал даже на оружейном складе Аскорта, и уж тем более ни в какую сокровищницу его никто никогда не звал. Да и не было в их поселке сокровищницы. Как бы то ни было, просто так он отсюда все равно не уйдет. Встретить хозяйку судьбы и не узнать, зачем она приходила, большую глупость сложно даже придумать. Держа наготове копье, Алис приблизился и, поднявшись на пару ступеней, осторожно заглянул внутрь скалы. Прямоугольный вход был такого размера, что в него спокойно бы прошел люторок с сидящим на нем всадником. Внутри скалы хорошо просматривался длинный широкий коридор, но куда он вел, отсюда было не видно. С минуту постояв и собравшись наконец с духом, Алис перехватил копье и, держа его перед собой, осторожно зашел. Оглядевшийся, не заметив опасности, он медленно двинулся по коридору вперед и, в конце концов, оказался на пороге просторного круглого зала с высоким куполообразным потолком. Примерно 35 шагов до дальней стены. В таких больших каменных помещениях Алис никогда не бывал. Как только глаза привыкли к темноте, стало видно, что зал разделен выступающими стенами на 6 секторов, а в его центре, прямо из камня, торчит какая-то странная палка с круглым навершием. Все еще пребывая в нерешительности, парень шагнул внутрь. Затем осторожно прошел влево и замер, любуясь увиденным. В том секторе, где он стоял, между выступами на стене была изображена молодая женщина в латном доспехе с отведенным в сторону мечом и развивающимися на ветру волосами. За спиной воительницы выстроилось огромное войско, на штандартах которого различались знакомые символы. Северяне не рисовали картин, предпочитая ледяную скульптуру и поделки из костей добытых животных, однако узнать возображенной женщине богиню льда смог бы, наверное, даже ребенок. В войске за спиной Хольды выстроились лютороги с всадниками и белые псы, а первые ряды пеших бойцов сжимали в руках длинные имперские пики. Лицо у богини было открыто, в глазах вызов и скрытая ярость. При взгляде на эту картину по спине Алиса побежали мурашки, а в душе разгорелось законное чувство гордости за свой народ. С каким счастьем он встал бы в строй за спиной этой светловолосой красавицы. Ведь высшая цель любого Норта — служение. И, наверное, не просто так он увидел эту картину сегодня. Этот день станет новой отправной точкой в его судьбе. И как же хорошо, что он начинается именно так. В соседнем секторе за выступом стены находилось похожее изображение. Только во главе войска там стоял объятый пламенем гигант с огромной двуручной секирой в руках, а за его спиной в строю различались очертания могучих огненных големов. Агни и Хольда, пламя и лед, два противоборствующих элемента. Однако здесь они выступили против общего врага, что не раз случалось в том мире, где остались родичи и его мать. Затаенная грусть нахлынула и тут же ушла. Ведь в такой день мужчина должен смотреть вперед. Глаза окончательно привыкли к темноте. На плитах пола стали различимы полустертые очертания печатей, и сомнения пропали окончательно: Да, это именно они шесть богов старого, еще неразделенного мира. Но что он тут должен найти? Эти картины или. Алис с сомнением посмотрел на торчащий в центре зала стержень и заметил впереди чьи-то кости. Скелет, выслевший одежде, частично рассыпавшийся, пялился пустыми глазницами в потолок. Какой-то странный человек в удивительно легкой, даже по меркам нортов одежде, спрятался за выступом стены и там умер. Сильный, отмеченный. Или его туда кто-то принес. Обернувшись, Алис склонил голову перед изображением ледяной госпожи и, держа на готове копье, направился на другую сторону зала. Вообще, с несожженными покойниками лучше не связываться, но эти кости рассыпаны по полу, а значит, скелет не поднимется. Подойдя ближе, Алис внимательно рассмотрел останки и, хмыкнув, удивленно почесал за ухом. Было отчего. На пожелтевшем черепе в районе лба в разные стороны торчали два костяных нароста. В своей жизни Алис никогда не встречал бесов, но обознаться тут было невозможно. У людей ведь никогда не вырастают рога. Аллатта привела его сюда за этим. Но что такого в этих старых костях? Подойдя ближе, парень острием копья откинул в сторону куски истлевшей материи и услышал, как внизу что-то звякнуло. Присмотревшись, присел на корточки и подобрал с пола три крупных золотых монеты, потемневшую пряжку от поясного ремня и небольшое кольцо из красноватого, похожего на медь металла. Больше ничего интересного не нашлось. Никакого оружия у издохшего беса не оказалось, а мелкие железки проржавели так, что рассыпались при прикосновении. Поднявшись, Алис покачал на ладони находки, поморщился и с сомнением посмотрел в сторону выхода. «Три монеты. Это огромные деньги». У него в жизни никогда столько не было, но вряд ли бессмертная привела его сюда из-за них. Пряжка, скорее всего, сделана из серебра и тоже, наверное, стоит недешево. А колечко? Простенькое, без камня, и его даже дай не подарить. Воспоминания о дочери сотника Хариса заставили парня нахмуриться. В ближайший оборот зеленоглазая красавица должна выбрать себе мужа, и желающих в поселке хватает. На Дайну заглядывался даже сын наместника Орис, когда в прошлом месяце проезжал в Аскорт со своим караваном. Впрочем, сама девушка никого пока особо не выделяла. А у него с сегодняшнего дня серьезно возрастут шансы. Отогнав невеселые мысли, Алис убрал предметы в поясной кошель и задумчиво посмотрел на Кости. «Вот интересно, почему они лежат именно здесь, под изображением Отриса?» Что бес вообще забыл в этом зале и почему его не нашли разведчики, которых наместник отправлял исследовать кладбище? Не заметили? Ну, конечно. Мимо той арки пройти невозможно. С другой стороны, люди наместника приезжали сюда больше двадцати оборотов назад. а Эти кости выглядят достаточно свежими. Может быть, останки беса — это как раз то, что он должен найти? Найти и узнать, зачем сюда приходил бес? На кладбище гораздо теплее, чем на равнине, но все равно тому, кто не отмечен льдом, тут не выжить, особенно в таких легких тряпках. Возможно, конечно, что порождение хаоса спокойно переносит любые морозы, но почему тогда он поддох? На костях вроде зарубок не видно. Алис еще раз внимательно осмотрел останки и ничего интересного не найдя, Уже собирался идти на выход, когда его внимание привлек торчащий из пола штырь. Больше локтя в высоту, металлический, однако ржавчины на нем нет. Подойдя ближе, парень осмотрел предмет и обнаружил, что палка имеет шестигранное сечение, и на каждой из граней вырезаны какие-то знаки. Навершие темное, гладкое, выполненное из того же металла. Пожав плечами, Алис положил на него ладонь и вдруг почувствовал, что не может пошевелиться. Спину и ноги прострелила резкая судорога. Рука заледенела, щеку обожгло порывом налетевшего ветра. В следующий миг он ощутил себя стоящим в строю, с длинной имперской пикой в правой руке, а впереди на равнине, насколько хватало глаз, застыло огромное войско неприятеля. Мгновение, и наваждение схлынуло. С трудом устояв на ногах, Алис отдернул руку с навершия и изумленно уставился на появившееся над полом пятно. Светло-голубое, овальной формы и около трех с половиной локтей в высоту. Со стороны эта непонятная штука больше всего напоминала текущую воду. Все еще находясь под впечатлением от произошедшего, Алис осторожно обошел пятно по кругу и с удивлением обнаружил, что оно заметно только спереди со стороны торчащего из пола шеста. За свою жизнь Алис слышал много легенд, и в некоторых из них говорилось, что в темные времена люди могли перемещаться на огромные расстояния через какие-то двери. Так может быть, это как раз оно? Набравшись смелости, Алис коснулся пятна рукой, и его ладонь, не встретив сопротивления, погрузилась как в настоящую воду. Никаких неприятных ощущений он не почувствовал. Было лишь легкое покалывание и ощущение мягкой прохлады. Шагнув вправо, Алис заглянул за край пятна и своей руки с той стороны не увидел. Получается, это и правда дверь из тех, что упоминались в легендах? Другой вопрос — куда она ведет, и сможет ли он потом вернуться обратно? Отойдя в сторону, Алис рассмотрел ладони и, не заметив ничего странного, с сомнением поглядел на пятно. Теперь понятно, что имела в виду Алата. Вот только стоит ли ему туда заходить? Ведь если вернуться назад не получится, он бросит своих, оставит тут Дайну, и его никто сегодня не объявит воином сотни. А ведь сейчас, когда отношения между Лигеей и Асканией ухудшились, все воины на особом счету. Насмешка богов, что в новый мир попало мятежное княжество и всего лишь одна провинция Великой Империи Севера. Между асками и легейцами много крови, но общая беда примирила давних врагов, и воины-наместника двадцать оборотов назад помогли князю Кардесу разгромить вторгшиеся в его владение войско южан. Однако с тех пор многое изменилось. Кардес погиб на охоте, и Лигеи правит его старший сын Райдас, которого прозвали Расчетливым. Аскания владеет десятью лигами побережья, и это многим в легее не нравится. На открытую войну князь пока не решается, но сейчас все именно к ней и идет. Уйти, когда над твоей землей нависла угроза, иначе как предательством не назвать. Да и куда идти с одним только копьем и плохоньким луком. Ведь неизвестно же, куда ведет эта дверь. Ну и дай, ну оставлять он тоже не хочет, особенно сейчас, когда можно уже не опускать при встрече глаза. Словно почувствовав его мысли, дверь с легким шелестом исчезла. Алис поморщился, посмотрел на торчащий из камня штырь и после недолгих сомнений снова положил ладонь на навершие. В этот раз видения не было. Тело свело противной судорогой, и дверь снова появилась там же, где и была. Парень еще какое-то время смотрел светло-голубую неизвестность, затем кивнул и пошел, не оборачиваясь на выход. «Да, возможно, там, за дверью, его ждет великое обретение», Но родичей дайны оно не заменит. Наверное, поэтому хозяйка судьбы не показала ему лица. Выйдя на воздух, Алис первым делом посмотрел на восток и тут же широко улыбнулся, заметив над горами край дневного светила. Все, теперь можно никуда не бежать. И пора возвращаться в поселок, но сначала... Усевшись на верхнюю ступень возле входа, Алис вытащил из кошеля найденные предметы и при свете еще раз внимательно их рассмотрел. Все три монеты оказались одинакового достоинства, каждая примерно на треть тяжелее двойного имперского реала. Поцарапанные, с неровными стертыми краями. Но какая, собственно, разница? Изображения на монетах незнакомые. На одной стороне выбита чья-то бородатая голова, на другой — какие-то странные пятиконечные листья. Вряд ли эти монеты чеканили сами бесы, но даже если и так. Золото везде одинаковое, а ему очень нужен щенок. Далекая недосягаемая цель сегодня немного приблизилась. Две монеты у него уже есть. Эти три по весу сойдут за четыре, и останется что-то около сотни. У его отца был свой боевой белый пес, и у него обязательно когда-нибудь будет такой же» обуду кольца тянулась вязь неразборчивых знаков, а само украшение выглядело явно мужским. Слишком широкое и потому неизящное. Худайны тонкие пальцы, да и не станет она такое носить. А вот серебряная пряжка ей очень даже сгодится. Нужно только убрать с находки темный налет и набраться смелости, чтобы подарить ее девушке. Впрочем, с сегодняшнего дня все изменится, и смелости у него теперь хватит со сбытком. Мечтательно улыбнувшись, парень убрал монету с пряжкой в кошель, подкинул на ладони кольцо, и тут над его головой прокричала сова. Сдрогнув от неожиданности, Алис поднял взгляд и, усмехнувшись, помахал рукой пернатой предательнице. Очевидно, заметив его жест, гуша чуть снизилась, и, сделав над его головой круг, улетела в сторону кладбища. Проводив взглядом сову, парень глубоко вздохнул и нахмурился. Получается, разведчики все-таки пошли следом за ним. И Вересу с его бойцами теперь тоже достанется? Нет, Алис этого не хотел. Но в то же время совсем не жалел о совершенном проступке. Встреча с хозяйкой судьбы, прогулка по кладбищу и найденная дверь неизвестно куда. Все-таки оно того стоило. Сотник его хоть и накажет, но закон рода превыше глупых запретов. И Харрису ничего не останется, кроме как вручить новому воину оружие и броню. Ну Но вере с разведчиками... Они ведь не обязаны говорить, что ходили на кладбище. Ну и он об этом тоже никому, разумеется, не расскажет. Надев кольцо на средний палец левой руки, Алис подхватил копье и, сбежав по ступеням, пошел навстречу разведчикам. Настроение снова улучшилось ведь возвращаться в поселок вместе с родичами гораздо лучше, чем в одиночку переться напрямик через кладбище. Проходя мимо одной из статуй, парень скосил взгляд на полустёртую надпись, и в этот миг в арку со стороны кладбища зашла огромная серая тварь. Дорога впереди хорошо просматривалась, но чудовище появилось откуда-то сбоку, поэтому Алис заметил его только сейчас. Внешне похоже на очень крупную горную обезьяну. Не меньше трех локтей в холке, с широкой грудью и кривыми мощными лапами, неизвестная тварь шла, низко наклонив к земле голову, так, словно вынюхивала на камнях след. Живой она не была. все тело чудовища покрывали гниющие язвы. Остатки свалявшейся шерсти вместе с кусками шкуры свисали вдоль боков, и прихваченные морозом издавали при ходьбе угрожающее постукивание. А лесу уже доводилось встречаться с нежитью, Случилось это чуть больше 20 оборотов назад, в день знакомства с его кровным братом. Но тогда им встретился обычный ледяной гур. Сейчас же все намного серьезнее. Ходячих мертвых можно успокоить лишь хорошим ударом в голову, разрубив то, что когда-то было у них мозгом. У идущей навстречу твари череп слишком большой, и ударом копья пробить такой не получится если только попасть в глаз, но даже так чудовище вряд ли успокоится сразу. Убежать очень трудно. Нежить не устает и бегает не хуже живых. Но, может быть, получится обмануть? Да и вообще не факт, что тварь пришла сюда за ним, хотя... Выйдя из ступора, Алис скрылся за постаментом ближайшей статуи и, оглянувшись с сомнением, посмотрел на проход, из которого только что вышел. «Спрятаться там не получится». В зале не так много места, а проход слишком широк, чтобы задержать чудовище. Однако, если открыть тут дверь, уйти неизвестно куда, чтобы выжить. Алата ведь хотела от него именно этого. Бросить родичей, оставить Дайну, даже не попытавшись ей сказать о том, что он носит в себе вот уже несколько зим. Но если он не уйдет, говорить будет некому». В следующий миг волна горячих мурашек пробежала по спине молодого Норта. Гуша. Через минуту-другую сюда прибегут разведчики. Они ведь точно знают, что он здесь и обязательно атакуют чудовище. Кто-то погибнет из-за него. В тот самый день, когда исполнилась мечта. От судьбы ведь не уйти, как ни пытайся. И если ты противишься воле Аллаты, то тебя в нужном направлении подгонят серые тварь. Хозяйка судьбы хотела, чтобы он зашел в дверь? Да, наверное, так и есть. Но плевать, чего она там хотела. Свою судьбу сегодня он выберет сам. Перехватив копье, Алис вышел из-за постамента и, держа оружие перед собой, с кривой усмешкой посмотрел на чудовище. Да, только так. Когда разведчики сюда добегут, они должны увидеть, что он погиб, и в драке смысла не будет». Ну а заберут его останки или нет, совершенно неважно, ведь убитые в бою отправляются в крепость Хольда и без последнего пламени. Педение в зале оказалось пророческим. Скоро он встанет в строй рядом со своим погибшим отцом. На душе вдруг стало легко, легко. Алис переложил копье в правую руку. В этот момент серая тварь подняла морду и увидела стоящего перед ней человека. В узких глазах нежити горел неиссякаемый огонь великого голода. На облезлой обезьяньей морде кожи практически не осталось, только багровые глаза и огромные пожелтевшие клыки. Когти на передних лапах скорее напоминали медвежьи, на развороченной груди болтались куски гнилого замерзшего мяса. Случись такая встреча вчера, и он бы уже бежал, не помня себя от ужаса. Но сегодня хороший день, правильный. Ведь смерть не страшнее предательства. Да и рано Алиса списывать со счетов. Уж одну-то атаку он провести сможет. Потянувшись к эфиру и почувствовав ответное покалывание в плече, парень шагнул вправо, и в этот миг чудовище атаковало. Широко распахнув пасть, тварь бросилась на человека, и одновременно с этим Алис выбросил вперед левую руку. Сорвавшийся с его ладони ледяной шар, попал нежити в грудь и разлетелся в разные стороны снежными хлопьями. Серьезного вреда этим не нанести. Единственное заклинание, которым владел молодой Норд, лишь сковывало противников на одну-три секунды. В прямой зависимости от размеров атакуемой цели. Время на восстановление целый час, но ему оно уже и не надо. Неожидавший атаки монстр пробежал по инерции пару шагов и рухнул на камни, громко класнув в тишине челюстями. Развивая успех, Алис прыгнул вперед и, перехватив копье на манеру лома, нанес удар в правый глаз твари, вложив в эту атаку всю свою силу и отчаяние. Ему не повезло. Чудовище дернулось, и острие угодило твари в надбровье. Плохонький железный наконечник лишь содрал с черепа кусок гнилой кожи. Но кость не пробил. В следующий миг удар когтистой лапы в бедро отбросил Алиса в сторону арки. Ногу рванула резкая боль, мир крутанулся вокруг оси, воздух вышибло из груди, Но копья Алис из рук не выпустил, и плевать, что наконечник погнулся. Смерть с оружием в руках — особый почет, ведь так должны умирать настоящие воины. Чудовищным усилием воли Алис поднялся на ноги и выставил перед собой копье. «Особый почет. И совсем ведь не важно, что тебе не вручили перед строем оружия. Важно, что солнце уже висит над горами». Перед внутренним взором парня снова появилась та равнина и войско нежити, и фигуры женщины в светлых латах впереди перед строем. В лицо хлестнул порыв веселого ветра, и Норт, пересиливая боль, усмехнулся. Не переставая реветь, мертвая обезьяна развернулась и, поднявшись на задние лапы, с ненавистью посмотрела на Алиса. Парень оскалился ей в ответ, и в этот миг за спиной со стороны арки донеслись какие-то звуки, в небе громко закричала сова. Два светло-голубых росчерка мелькнули над правым плечом, и в морду ревущего монстра с глухим звуком ударили стрелы. Тварь взревела сильнее, и, не обращая внимания на раны, бросилась настоящего стоящего перед ней человека. Глядя в яростно горящие щели, Алис упер древко оружия в камень и... отлетел от сильного удара в плечо. Выскочивший из-за спины Верес, коротко замахнувшись, вбил твари копьем между распахнутых челюстей. Зачарованный наконечник с хрустом пробил череп нежити, а в следующий миг тело десятника выгнулось от чудовищного удара в живот. Громко хрустнули кости. В небе истошно закричала сова. В морду твари воткнулись запоздалые стрелы. Рев чудовища захлебнулся, но глаза продолжали гореть дикой яростью. Найдя взглядом Алиса, монстр тяжело шагнул к нему, но подбежавший Орм резким ударом вогнал копьон нежити в голову. Острее голубой стали пробило и без того развороченный череп. На камне плеснула темная слизь, монстр покачнулся, по инерции сделал два шага вперед и рухнул на камне в полушаге от Алиса. На пару мгновений над площадкой повисла гнетущая тишина. Затем справа донеслось хриплое дыхание десятника. Перед глазами плыло. Меньше минуты назад Алис не сомневался, что умрет, а сейчас... От осознания произошедшего парня захлестнула волна отчаяния. Ведь это все он. Из-за него разведчики прибежали на кладбище. Из-за него Верес подставился под атаку. Быстро! – прокричал кто-то за спиной, и трое бойцов подбежали к десятнику. Кровь стучала в висках, и с каждым ударом сердца в ногу словно вбивали раскаленную пику. Стиснув зубы от боли, Алекс с надеждой посмотрел в глаза стоящего рядом разведчика. Орм ничего не сказал, лишь устало покачал головой и опустил взгляд. «Лучше бы обругал. Бесы! Ну почему так?» Опираясь на древко копья, Алис поднялся на ноги, дождался, когда мир перестанет кружиться, и медленно побрел к вересу. «Крови немного, значит, жилы не порваны. Бедро, скорее всего, сломано, но какая же это ерунда!» Эд, Сол и Рика стояли рядом с десятником, понурив головы и даже не пытались помочь. Грудь Вереса была разворочена так, что наружу торчали обломки ребер и куски оборванных внутренностей. Кровь уже начала застывать – первый признак того, что душа на половине пути к ледяной крепости. Однако десятник был еще жив и находился в сознании. Большая белая сова молча сидела у него на плече, заметив парня. Воин сделал едва заметный жест рукой, приказывая подойти ближе. Разведчики расступились. Алис шагнул вперед и опустился возле умирающего на камне. Прости и. Спасибо, негромко произнес он и несколько склонил голову. Это ты? Прости. Хрипло дыша, прошептал Верес. Думал, вернемся назад. Думал сберечь тебя для матери. Но без тобой. Сегодня ты, правда, ушел. Я... Алис еще ниже наклонил голову и зажмурил глаза, стараясь удержать слезы. Я, правда, не хотел, чтобы так... Гушу забери. Теперь твоя... Одними губами улыбнулся Верес, и в следующий миг взгляд Десятника остекленел. Над головой негромко всхлипнула река. Алис вздохнул, прикрыл покойному глаза и с ненавистью посмотрел на чернеющий впереди проход. Обретение и смерть. Лата, сука, обрекла его и на то, и на это. Да вот только вряд ли она рассчитывала, что смерть за него примет другой. Бережно взяв в руки сову, Алис посадил птицу себе на плечо, задумчиво провел ладонью по ее перьям и снова посмотрел на проход. Он сходит в ту дверь. Не сейчас, но когда-нибудь обязательно. Сходит ты узнает, что хотела от него хозяйка судьбы.